глава 2 фрагмент 9 боря стрелков как только все успокоились изъявил желание сесть на трофейные внедорожники и догнать удравший по степи камаз успокоил его максим ефименко который выглядел замученным но способности наблюдать и думать не потерял он рассказал что топливо в бывшем автозаке хватит максимум километров на 100 а дальше он станет ненужной железякой Все топливо хранится в Мерседесе, в котором везли пленников, а последняя заправка была аж вчера. Известие всех обрадовало и погоню отложили. Пока и без нее проблем хватает. Жаль, что Максим не был осведомлен о наличии кроссового мотоцикла внутри КамАЗа, но об этом нам суждено узнать чуть позже. Первое, что было сделано, это, конечно же, медицинская помощь всем нуждающимся. Ее получили семеро недавних пленников, оказавшихся поляками, и наши друзья. Максим, Раиса и Ольга. последнее впрочем, подлечила сама себя и своими же запасами, которые бандиты сохранили в кузове трофейного Паджеро. Там же нашлось все остальное имущество друзей, включая оружие. Не нашлась только снайперская винтовка DXL-3 возмездия потому что ее переложил в КАМАЗ главарь бандитов. Она вернется к хозяйке, но... позже. Винтовку ВСС «Винторез» отыскали среди убитых бандитов. Привели в порядок и уже вернули Раисе. Второе – похороны. Медведи были готовы рыть могилу сами, но я поговорил с Угархом, а тот с остальными мишками, и нам дали добро. И, кажется, зауважали. Последний путь у разумных медведей провожают так же, как у людей. Могут в землю зарыть, а могут сжечь. Все зависит от места, где принял смерть медведь. В степи дров на огромный костер добыть проблематично, поэтому закопать проще. И это не может не радовать. Даже при условии общего горя. Отхр, хоть и слыл вредным по характеру, был хорошим товарищем. Когда мог, помогал. И ни разу не отлынивал от обязанностей. А уж как он любил добывать пропитание, будь то охота или рыбалка... Жаль его. По-человечески жаль. Пуля, а она дура. Саперные лопатки легко вгрызались в степную почву. Могила получилась огромной, потому что отхр размеров немалых. Два с половиной метра на полтора рыли. и в глубину почти два метра. Зато не тесно копать. Какой-никакой, а плюс. Два часа, и можно хоронить. Погибшего Мишку опустили в яму, и странные его сородичи попросили нас уйти. Мы ушли на приличное расстояние, но наблюдать ведь не запрещено. Медведя окружили могилу и запели. Все до единого. Странная у них вышла песня. Жуткая и тоскливая, такое мелодичное рычание, от которого хочется упасть и разрыдаться. Многие так и сделали, особенно женщины. Не просто пение это было, а звуковое воздействие на сознание. Продолжалось оно минут тридцать, а затем Угрх сказал, что можно зарывать. Семеро федералов со слезами на щеках бросились закапывать могилу. Прощай, отхар. Хоронить бандитов? Дались они нам. постепенно на запах крови уже прибежали звери, похожие на собак, но подойти близко пока не решаются. Знает, что люди могут смертельно ужалить даже на расстоянии. Или берсерков опасаются, они пострашнее будут. Угрк назвал зверей «кодлаками» и заверил, что стоит нам уйти, и уборка не заставит ждать. Наверное, так и было, но мы еще не ушли. Есть проблема, и решить ее пока вряд ли получится. А проблема — это медведи. Трофейный транспорт может везти людей, но берсерки в нем точно не поместятся. В автобус Mercedes при условии срезанной крыши их можно посадить. Потесняться, наверное. Но поедет ли автобус? Общая масса бронированных немаленькая. Обычно и не такие тяжелые берсерки, груз серьезный. Почти три тонны только с них набирается И тонны полторы с простых. и того четыре с половиной. Думали-думали и придумали. Нет, конечно же, для начала я проговорил с Угархом и узнал, как смотрят на нашу затею медведи, а уже после, получив ответ, что Мишкам затея по душе, приступил к ее реализации. Харрор выслушал меня и, как обычно, воздержался от ответа. Просто подошел к одному из крузаков, снял со спины щит, положил его на травку, затем вытащил из ножен меч, длина которого почти как мой рост, и тремя ударами снес внедорожнику крышу. В аккурат по оконным проемам. Минута, и машина превратилась в кабриолет. Ни свое, ни жалко. Другой берсерк также молча лишил крыши второй крузак. Металл, из которого сделаны мечи, тонкое железо Тойот режет, как скальпель бумагу. Хотел бы я знать, из какого сплава берсерки делают оружие и броню, да вряд ли расскажут. А смотреть на их работу — одно заглядение. После крыш крузаки лишились сидений. Всех, кроме водительского. Места получилось достаточно, чтобы смогли уместиться по два обычных медведя в каждую машину, да еще немного народу к ним подсадить. Теперь и транспортом для берсерков можно заняться. полноприводный автобус «Мерседес» бывал во многих передрягах, но такого с ним еще не случалось. Два берсерка за минуту сделали из него грузовик, а рядом с машиной образовалась солидная куча листового и сильно деформированного металла. Все лишнее просто выбросили за ненадобностью. Берсеркам места хватило с лихвой. но рессоры грузу явно не обрадовались. Ничего, потерпят. Санька, вызвавшийся вести их, заверил, что мерз выдержит. Лучше, как говорится, хреново ехать, чем хорошо идти. Будет степь ровный сотни три километров за день проедем. Осталось только последнюю проблему решить. Куда рассадить оставшийся народ и как погрузить все наши пожитки с минимальной потерей пространства? Блин, нам срочно нужен удравший КАМАЗ. И еще пару джипов к нему в придачу. Джипы, впрочем, не проблема, поляки были с транспортом, но его у них отжали и спрятали в 50 километрах от поселка Речной. Бандиты трофеи хотели на обратном пути подобрать, чтобы на топливе сэкономить. Лучше бы не экономили, нам бы проще пришлось. Не мытьем-то катанием но мы смогли уместиться в трофеях. Комфорта немного, потому что я, Булат, Андрюха и Боря едем на крыше внедорожника «Ниссан Патрол», благо та имеет багажник, на него положены по возможности мягкие пожитки. Тем, кто в салоне, не позавидуешь. Килькам в банке и то просторнее. Во всем надо видеть плюсы. В нашем положении они, безусловно, есть. Свежо и потом не воняет. Жара ведь, а кондер в машинах не работают Некому их в этом мире заправлять. Эх, нам бы пару-тройку прицепов. Не оставили бы город трофейного оружия, почти полтонны соляры в канистрах и кучку всяческого полезного барахла. Впрочем, можно вернуться за ним позже. а еще позже обменять на что-нибудь более ценное. Удирающий в рак и удравший совершенно разные вещи. Это мы поняли, когда нашли КамАЗ спустя час мирной поездки по степи. Мигель Мартинес смылся, и догнать его не получится при всем желании. Об этом говорит еле заметный узкий след, оставленный кроссовым мотоциклом. Эх, не допытал бодров сучка. Умолчал бандит о мотоцикле? Надеялся, умирая, что справедливость восторжествует, и нас все-таки поймают, а затем порешат. не по душе нам такая справедливость. Мартина, судирая на мотоцикле, мог сжечь КамАЗ. Не сжег. И оставил все, что в нем лежит. Боялся, что не успеет, и старался стать как можно легче. Наверное, сейчас несется по степи с очень довольной рожей и надеждой на скорое возмездие. Также возврат потерянного в бою имущества. Не хочется нам войны с целым поселком, до да спрашивать не станут. Придется думать. «Особо нагруженные машины разгрузить!» начал командовать Стрелков, и его федералы тут же принялись за работу. «Слить солярку и заправить КамАЗ из расчета на то, что каждая машина сможет проехать около двух сотен километров! Выполняем!» Задачи, поставленные Борей, были выполнены дружно. «С приобретением КамАЗа будет полегче, и на крыше ехать больше не придется. По поводу топлива не беспокоимся, доедем до поселка Речной, а там видно будет. Кто знает, может снова в пеший путь придется двинуть». Что делать дальше? Этот вопрос прозвучал из уст Бокова на всеобщем собрании, которым не побрезговали даже берсерки. Селись мы все на травку большим кружком и начали разговаривать. Только поляки от плена бандитов освобожденные не приняли участие, потому что все еще не могут оправиться от шока. Они ведь новоприбывшие. Вышли из портала и через несколько часов в плену оказались. Не так представляли жизнь в новом мире, видимо, да спрашивать их никто не стал Максим Ефименко, заметно посвежевший после освобождения из плена, решил высказаться первым. «Историю пленения мы пока не слышали и оставили ее на более благоприятное время. Вечерком, сидя у костерка, все расскажут. Или в дороге. Сейчас же на первом месте дела поважнее стоят. Есть бумага и ручка?» – спросил Максим. «Либо карандаш, все одно. Главное, чтобы нарисовать можно было». Бумага и карандаш были найдены. Пусть и в малом количестве, но столь редкие вещи имеются у многих. Смотрим на рисунок и внимательно читаем название точек. Максим, закончив рисовать, передал помятый тетрадный листок сидящему рядом федералу. Только через три минуты лист дошел до меня. Рисует Ефименко хорошо, поэтому понять, что изобразил он именно карту, несложно. Целый материк нарисовал, не поленился. И главной точкой на единственном открытом материке этого мира является город Иерихон. Уже от него в разные стороны идут кривые линии. линия этих аж 37, и каждая упирается в берег материка. Многие многократно делятся на многочисленные ответвления. Целая паутина получилась, и на каждой линии отмечены точки, но они не подписаны. Места маловато на рисунке, чтобы каждую можно было подписать. Наши поселки, кстати, находятся на конце одной из линий ответвлений. Тупиковая линия получилась, потому что до берега материка она не доходит. Совсем рядом от поселков, в сторону Ерихона, на линии отмечена точка и подписана как «Город Светлый». Можно было и другие города подписать, там, где на листке места хватает, но Максим не стал тратить на это время. Дольше всех карту смотрел Адриан Лейн даже сделал в ней несколько пометок своим коротким карандашом. А уже затем передал листок наемнице Лили. Та только взглянула и отдала его Стрелкову. Когда листок вернулся к Максиму, тот начал объяснять. «Многие в курсе того, что сменивший светлое будущее Феникс по-прежнему желает нашей крови. Кто примкнул к нам, тот автоматически становится врагом Феникса. Это для тех, объясняя, кто не понимает сути. То, что не все имена в списках – дела времени. Зайдем в любой поселок, немного засветимся, и Фениксу будет известно о нас многое. Особо ушлые саглядаты даже фотографии сделают. Связи нет, но смартфоны у каждого третьего в наличии имеются. Такие вот дела, народ». и поэтому я нарисовал карту. Линии на ней — это полосы проводной связи. То, чего нужно опасаться. Поселок Речной мне неизвестен, но я уверен, что он имеет проводную связь с другим поселком. А тот еще с одним. И так до самого Иерихона. Приедем в Речной и будем на крючке. Кто сможет подтвердить мои догадки? Адриан, лэйн бросив тяжелый взгляд на Ефименко, кивнул и ответил. Плохо помню карту связи этого района материка, но уверен, что речной поселок к линии связи подключен. Люди любят строить поселки и города на берегах рек, озер и морей. Есть у нас кто-нибудь, кто бывал в этих краях? Интересует название крупнейших городов и поселков. «Я бывал», — ответил Боков. «Правда, по ту сторону могучее ниже по течению, а значит, севернее. Река ведь на север бежит, если кто не в курсе. И дальше она будет заметно крупнее». Примерно через 700 километров на том берегу стоит город Асэнто. Тысяч пять населения его, и связь там точно есть. А еще мост на эту сторону, по которому можно проехать на легком до трех тонн массы транспорте. И именно по этому мосту тянется кабель связи. Куда он уходит, мне неизвестно. Я не инженером в Асэнто работал, если кто не знает. Андрюха замолчал. Он из всех присутствующих единственный, кто бывал в этих краях, поэтому инфы маловато. Максим решил подвести итог. «Считаем, что связь в поселке Речной имеется, и как только Мигель Мартинос достигнет его, Фениксу будет известно о нас. Мое предложение таково. Двигаем к поселку и берем все, что нам нужно. Мирно, уверен, не получится. Возьмем силой. Кто согласен?» Согласились почти все. План действий было решено обдумать, когда информация о поселке будет больше. Одно ясно наверняка – появлению агрессивно настроенных людей, то есть нас будут не рады все жители. И все они наверняка имеют оружие. О вы, но мы ошиблись. Вышло иначе.